Мы закончили как раз, когда к гурьбой подошли остальные ученики. Их было четверо. Все примерно моего возраста, с разницей лишь в год-другой. Но куда опытнее меня. Это породило некоторое неудобство. Потому что теперь нас стало нечетное число, и никто не хотел тренироваться в паре с новичком. Каким-то образом я пережил этот день. Хотя воспоминания о том, как именно мне это удалось скрыты от меня в благословенном тумане. Я помню, как у меня все болело, когда ход, наконец, отпустил нас, как прочие ученики бодро побежали по дорожке назад в замок, а я мрачно поплелся следом, проклиная себя за то, что меня вчера угораздило попасться королю на глаза. Путь до замка был очень долгим, в обеденном зале было шумно и полно народа, Я слишком устал, чтобы налегать на еду. Кажется, я съел лишь немного хлеба и тушеного мяса, и этого мне хватило. Я поплелся к двери, мечтая только о тепле и тишине конюшек, когда меня опять перехватил бранд. «Ваша комната готова», — только и сказал Я бросил отчаянный взгляд на Барича, но он был слишком занят разговором с соседом по столу. Он не заметил моей безмолвной мольбы. Так что я обнаружил, что снова следуя за Брантом, теперь уже вверх, по каменным ступеням, в ту часть замка, где мне не доводилось бывать во время моих ознакомительных прогулок. Мы остановились на площадке, Брант взял со стола подсвечник и зажег свечи. «Королевская семья живет в этом крыле», – небрежно сообщил он мне. «В конце этого коридора спальня короля, огромная, как конюшня». Я кивнул, слепо веря всему, о чем он говорил Хотя позже выяснил, что посыльный, вроде Бранта Никогда бы не мог попасть в королевское крыло Здесь господам прислуживали лакей Посыльный повел у меня вверх по лестнице На следующей площадке он остановился снова «Здесь комната для гостей», — сказал он, показывая подсвечникам От этого движения пламя свечей заколебалось «Для важных, конечно» И мы поднялись еще на один этаж. Лестница заметно сужалась. Тут мы опять остановились, я с ужаса посмотрел наверх, где ступени были еще уже и круче. Но Бранд не повел меня туда. Мы пошли по коридору мимо трех дверей. Он вставил ключ в скважину и открыл дощатую дверь. Она распахнулась тяжело и со скрипом. Комнаты давно не пользовались, заметил он весело. «Но теперь она твоя, так что милости просим!» С этими словами Бранд поставил канделябр на сундук и ушел, забрав с собой одну из свечей. Тяжелая дверь закрылась за ним и остался один в полутьме большой незнакомой комнат Каким-то чудом я удержался от того, чтобы броситься за посыльным. Вместо этого я поднял канделябр стенным подсвечником. Зажженные свечи заставили тени съежиться в углах комнате был камин, в котором догорал огонь. Я поворошил угли больше для света, чем для тепла и продолжил обследовать мое новое жилище. Это была простая квадратная комната с единственным окном. Каменные стены, такие же голые и холодные, как пол у меня под ногами, были украшены единственным выцветшим гобеленом. Я поднял свечу повыше, чтобы рассмотреть его, но увидеть мне удалось немного. На гобелине было странное крылатое существо и мужчина, похожий на короля, склонившийся перед ним в мольбе. Позже я узнал, что это король Вайсдам и элдерлинги-старейши, которые пришли к нему на помощь. На первый взгляд картина показалась мне жутковатой. Я отвернулся. Кто-то сделал небрежную попытку освежить комнату Пол был посыпан свежим тростником и травой А перина выглядела пухлой и свежевзбитой На ней лежали два одеяла из хорошей шерсти Балдахин над кроватью был поднят А с сундука из камьи, составлявших остальную мебелировку Была стерта пыль На мой неискушенный взгляд, эта комната выглядела действительно богатой Настоящая кровать с покрывалами и занавесками Скамейка и сундук, чтобы класть туда вещи Сколько я себя помнил, такой шикарной мебели у меня никогда не было Все эти вещи предназначались исключительно для меня И это каким-то образом делало их еще более значительными К тому же в моем распоряжении был камин В который я расточительно подбросил еще полено И окно с дубовым сиденьем перед ним Окно было закрыто ставнями от ночного холода, но я предположил, что оно выходит на море. Углы простого сундука были обиты медью, снаружи дерево потемнело, но когда я поднял крышку, внутри оно оказалось светлым и душистым. В сундуке я обнаружил мой скудный гардероб, принесенный из конюшни. Его пополнили две ночные рубашки и скатанное в валик шерстяное одеяло, вот и все. Я вынул ночную рубашку и закрыл сундук Я положил рубашку на кровать Потом залез туда и сам Было еще слишком рано, чтобы ложиться спать Но тело мое болело и, похоже, делать больше было нечего Внизу, в конюшне, барич сейчас уже сидел бы и пил Занимаясь починкой с бруей или еще чем-нибудь В очаге горел бы огонь и слышно было бы, как внизу В стойлах переминаются с ноги на ногу лошади Комната пахло бы кожей, маслом и самим баричем, а не сырым камнем и пыль. Я натянул через голову ночную рубашку и сложил одежду у кровать. Потом устроился на перине, она была холодной, я покрылся гусиной кожей. По прошествии времени постель согрелась, я понемногу расслабился. У меня был трудный день, полный событий. Все тело ныло от усталости, Я знал, что мне следует снова подняться и задуть свечи, но не мог собраться с силами. Кроме того, у меня не хватало смелости остаться в непроглядной темноте. Так что я задремал, полуприкрыв глаза и наблюдая за слабыми языками пламени в маленьком очаге. Я лениво мечтал о чем-то другом, о любом месте, которое не было бы ни этой одинокой комнатой, не жилищем Барича, а покоя, который, возможно, я знал когда-то, но который теперь начисто стерся из памяти. И вот так, в грезах о покое, я забылся сном.